Я заверяла их, что если они смогут меня прокормить, я буду им помогать, готова на любую работу. Несколько дней спустя мне прислали билет на проезд большими междугородними автобусами. Этот человек был сторожем охотничьих угодий, жил вдвоём с женой в обширном поместье, оставленном на его попечение. Владельцы не приезжали никогда. Так что Чита полновластно распоряжалась лесами, озером, лугами. Каждое утро мы брались за работу, а по вечерам беседовали у камина. Я с удивлением осознала, что прежде мы встречались всего один раз. Их это тоже удивляло. Они тогда ещё жили в городе. Он работал инженером по механическим конструкциям, а она служила в той же фирме. Мы не говорили ни о тех временах, не о моих приключениях. Поместье требовало забот и возможности беседовать на темы, связанные с ними, было вполне достаточно. К тому же мы получали килограммы воскресных газет. Их нам хватало на всю неделю. По вечерам сторож мастерил маленькие заводные машинки. У меня появилась привычка немного поигрывать с ними. Они были выкрашены в ярко-красный цвет и в них были И собирались из деталей, которые вставлялись друг в друга с диковинной точностью. Мне страшно нравилось пускать их в ход. Так и шли дни, серые, но это меня устраивало. Мой друг и его жена были ирландцами. У обоих молочно-белая кожа, местами усеянная золотистыми пятнышками. Когда вечером мы тихонько покачивались на веранде в своих креслах-качалках, я была довольна. что мой взгляд останавливается у порога этой кожи, не прорываясь вглубь, и наши речи тоже всегда легки. Мне вспоминалось огромное сезые болото, куда я рухнула однажды, и я говорила себе: "Нельзя видеть всё". И ещё говорила, что больше не стану пытаться всё увидеть. Однажды утром, очень рано, я услышала, что они меня зовут. Они стояли на невысоком холме позади дома. Я бегом поспешила к ним. Над озером, на дозоре, на крестных лугах, на лесной опушке всё высветлело. Серый туман, долгие дни одевавший здесь всё, медленно поднимался к небу. Он отползал, как большое облако, как огромный мирный зверь, который, когда настанет его час, уходит не предупредив, брёт прочь, мерно покачивая боками. Белые султаны ещё цеплялись за кроны деревьев, потом и они растаяли, и я впервые огляделся вокруг. Местность была сверхъестественно зелёной. Я сказала себе: "Зелёный. Вот оно что. Настоящий зелёный". Далеко-далеко за моей спиной остались чёрные дни и влажные ночи, они уходили и таяли, как этот туман. Под ним открывалась твёрдая почва. Да бесконечности зелёные пространства. Сердце забилось сильнее. Повернувшись к друзьям, я сказала, пряча свою радость: "Какой красивый цвет!" Они покивали в знак согласия и ответили, что теперь надо бы подправить изгороди. Им уже пора было спускаться. Но я обрела цвет своего пути. Сейчас я могла бы взять себя за руку и пуститься в пляс. Зелёный расстилался окрест как сад полный плодов, каждый из которых просился в рот, как стадо ветерков, резвых, будто кобылицы, и за каждым хочется побежать в догонку, как мириады свежих ручейков, чьи воды манят освежиться, не пропустив ни единого. Это было то, да, то самое, чего я жаждала. Я устремилась прочь от дома, но что-то меня вдруг удержало. Глухая тоска билась в моих жилах. Нет, эти вещи должны совершаться совсем не в природе. Природа может только внушить желание, подсказать образ. Но где же тогда? Где оно, среди точи зелёного? Я повернулась и побрела обратно. Медленно обошла дом, отыскала Сторжа и сказала ему, что я сегодня возьму свободный день. Мне нужно подумать. После этого я спустилась к озеру и стала бродить по тропинкам. Вокруг меня сверкал на солнце зелёный цвет, все виды зелени, а я спрашивала себя, который из них. Их было столько, что за всеми не уследишь. Где тот зелёный, который я смогу любить? Я шла по лугу, между выкрошенных заново аграт, нежно зеленела трава.